Глава 9. Дарья напоминала мне испуганного воробья. Казалось, стоит мне сказать хоть одно лишнее неосторожное слово, и она сорвется с места и испуганно выпорхнет из кабинета. Впервые встречаю такой тип девушек. Мне казалось, искренность уже давно вышла из моды, вымерла за ненадобностью. А нет. Спустя час после того, как я дал ей задание, вышел в приемную, чтобы попросить Раису Христофоровну сварить мне кофе. И увидел Дарью, сидящую по-турецки на полу, упорно и сосредоточенно сортирующую бумаги. Окруженная разбросанными листами, она еще больше походила на маленькую птичку. Вся приемная была превращена в поле деятельности Дарьи. На каждой поверхности теперь лежали папки, подшивки, листы, и она как-то во всем этом ориентировалась составляла, сочетала, собирала, подшивала, нумеровала и отправляла на полку. Все хорошо? спросил когда она бросила на меня свой немного растерянный взгляд не вставая с полу снизу вверх все отлично просто а она обвела взглядом устроенный хаос мне так удобней ничего страшного а в глазах какой то невообразимый огонь энтузиазма смешанный с возникшим смятением от чего то последнее заставило меня улыбнуться главный результат а так хоть на потолке сидите а где раиса христофоровна «Ушла отправлять корреспонденцию. Вам что-то необходимо? Я могу помочь». «Кофе можете сварить?» Отвлекать ее особо не хотелось, но идти за кофе самому тоже. «Да, конечно». Дарья спешно вскочила на ноги. «Вам какой?» Черный с молоком, но без сахара». «Без лактозы? С лактозой? С кокосовым?» «С обычным. И закажите в доставке какой-нибудь обед. Я сегодня пообедаю в кабинете». «Хорошо» произнесла Дарья от чего-то краснее, и тут же ринулась к двери несмотря под ноги и запнулась об одной из стопок бумаг мгновение и я поймал ее за руку не давая расшибиться спасибо и краска еще больше залила ее щеки не торопитесь вы так я умею ждать я я просто не заметила все нормально пробормотала смирнова и мышкой выскользнула за двери катастрофа ходячая Как она вообще с такой неуклюжестью и везучестью до своего возраста дожила? С появлением Дарьи дела пошли быстрее. Архив, переданный мне бывшим владельцем, постепенно приводился в порядок, отцифровывался, заносился в базы. Беспорядок отступал, проявляя на свет подобие системы, что, несомненно, меня радовало. Несмотря на то, что ни один рабочий день для Дарьи не прошел без мелких повреждений, то шлепнется, то запнется, То угол стола не заметит, то об открытую дверцу шкафа стукнется. Со своей работой она справлялась на отлично. Надо бы аптечку в приемной завести, специально для этой бедовой девицы. Новая должность и нравилась мне, и одновременно вызывала напряжение. Хотя нет, не так. Напряжение вызывал Бахтин. То посмотрит на меня пристально, то улыбится, словно у меня на голове не волосы, а клоунский колпак с бубенчиками. А работалось мне легко. Ни шума, ни визга детей, лишь горы бумаг, несчётное количество папок и запах чернил. Даже с Раисой Христофоровной мы как-то неожиданно сдружились. Хотя раньше я, как и весь коллектив аниматоров, ее мягко говоря, недолюбливала. А еще меня до искр в глазах радовала мысль о новой зарплате. Аванс уже через три дня, с него я куплю пуховик с ботинками и отложу оставшееся чтобы заплатить за квартиру. При таких доходах все-таки смогу свести концы с концами, от чего даже дышать становилось легче. Что это? В больших по-детски распахнутых глазах отразилось искреннее удивление, когда я поставил на стол Дари огромный пакет. Вам подарок на новый год? От вас? Глаза распахнулись еще шире. От компании. И она, наконец, заглянула в пакет, вытаскивая вещи. «А вы всему коллективу дарите на Новый год пуховик, сапоги и варежки?» В ее глазах начала проявляться уязвимость и подобие обиды, что совершенно мне не понравилось. Я не хотел никаким образом ее обидеть, скорее наоборот. Пришлось выкручиваться, выдумывая на ходу. «Нет, Раисе Христофоровне мазь и чает артрита. Вам тоже надо?» «Нет». «Вот и замечательно!» Кивнул, едва скрывая улыбку, и направился в кабинет. «Спасибо!» Раздалось мне в спину, и я улыбнулся. Эта смешная девчонка почему-то заставляла меня улыбаться без особого повода. И да, мне хотелось ей помочь. Бегает в своей тонкой осенней курточке и еле живых кроссовках, которым давно место на свалке. Ёжится от холода, кутаясь длинный разноцветный шарф, боясь потратить лишнюю копейку. Экономит на всем, а ведь работает за троих. С усердием, трудолюбием и упорством. Такое сейчас почти не встретишь у молодых девчонок. Я таких давно не встречал.